Глава 12. Почти женаты. «Вариант неплох», — подтвердил дознаватель, всё больше походивший на разбойника, и нахально улыбнулся. раскрыть дело и избавиться от навязчивой свидетельницы моего разбоя. Но мы с тобой ведь, кажется, придумали уже план получше. Грабим экипаж, уезжаем из Волтхара, женимся и...» Я не выдержала и попыталась его ударить. Он снова увернулся. Я завалилась сверху в попытках придушить несносного дознавателя, а он приглушённо фыркал, пытаясь выбраться из-под набитой соломой подушки, которую я набросила сверху. Внезапно за тонкими стенками шатра послышался шум и чьи-то голоса, и я замерла, навалившись на Дарреса сверху. «Тише!» — шикнула в ответ на его бурчание. Он освободился и ухватил меня пальцами за талию, заставив громко охнуть. «Твою мать!» — прошипела я. «Очень натурально вышло», — добавил он. «Сейчас из тебя мертвец натуральный выйдет». «Не стоит. Я так и не рассказал, по какой дороге ждать экипаж. У этих нехороших парней будет к тебе слишком много вопросов». «Закончим это дело с экипажем, и я уйду, понял?» «Разумеется», — подтвердил Даррес, довольно раскинувшийся на лежанке передо мной. «Я не привык принуждать женщин силой, даже если они первые лезут с поцелуями». Щёки залила жаром, так и хотелось его треснуть. Но я взяла себя в руки. «Знаешь, мне всё равно». Я ухватила его за края безрукавки. «Можешь строить из себя самодура, сколько тебе влезет. Я не поведусь больше, понял? Утром говорим с Ройсом, он здесь самый разумный. Я выбью из него правду про бургомистра, и ты от меня отцепишься». «Главное, чтобы при этом от тебя отцепилось твоё любопытство», — с заботой высказался Даррес, — демонстративно нахмурив брови. «За меня не волнуйся». Я поднялась, резко задула обе свечи, схватила подушку и устроилась на лежанке, предварительно двинув ногами занимавшего слишком много места дознавателя. «Так глупо, что он нужен мне целым и невредимым, чтобы выбраться отсюда без лишних проблем». Снаружи продолжали шуметь. Ночные караулы у костров никогда не прекращались, даже когда время в лагере было куда более спокойным, чем сейчас. Я слушала треск хвороста, пьяные выкрики, женский смех. На удивление чувствую себя чужой, как и сказал Ройс. Я уже давно не прежняя Майлис, что провела полжизни в таких лагерях. Та жизнь стала мне мала и чужда, и я всё пыталась понять, Рейнард ли стал причиной этого, сдёрнул что-то во мне, или то просто пришло время». Я уставилась в темноту, уткнула лицо в свой локоть, ощутив резкое одиночество. Так остро и больно, что в глазах защипала. Чужая и здесь, и в законном мире. И даже Даррес лишь подтвердил это чувство. Не знаю как, не насмешками, но самим присутствием рядом. Что за чушь у меня в голове? Можно и мне на подушку? Раздался до дошноты знакомый голос. Обойдёшься. Дознаватель всё равно переполз ко мне, бросив сверху один из пледов. — Не выгонишь же на улицу. Мы почти женаты. — Ещё как выгоню. Даррес плюхнулся с правой стороны и растянулся, почти касаясь меня плечом. Я промолчала, и он словно счёл это согласием, подвинулся ещё ближе, повернулся ко мне и нагло положил руку на мою талию поверх пледа. — Так просто и непринуждённо, словно мы и впрямь уже спали. Что за демон его наваждение? От этого простого прикосновения меня будто ошпарило. Его большая ладонь, огромная по сравнению с моей талией, была тёплая и приятная. Пальцы коснулись моего живота, и мышцы напряглись от внезапной ласки. «Можешь просто использовать меня как источник тепла», — милостиво разрешил он. «Ночи всё ещё холодные». «Интересно», — буркнула я себе в локоть, от отчего-то замерев и не шевелясь. «Ты спишь со всеми, кто встречается во время таких расследований?» «А ты со всеми, кого хочешь прибить?» Я всё же легнула его по голени, с удовлетворением услышав шипение от боли, но почувствовала себя такой уставшей, что даже не стала отвечать. «Придурок!» «Утром снова допросят Надо набраться сил». «Снова твои штучки?» — сонно спросила я. «Почему я не верю, что ты лучший королевский дознаватель? Что ты вообще...» «Дознаватель». «Потому что я слишком хорош для обычной ищейки?» Меня окончательно разморило. Страх и напряжение, которые держали всё это время, схлынули, уступив место усталости. Я лениво заметила, что рука Дарреса так и лежит у меня на талии. Что ж, я прижалась ещё теснее, почти касаясь его бёдер, ухватила его руку и прижала к своему животу, а потом откинулась в его сторону. Дала Адарусу почувствовать в волю все свои самые разнообразные, отчасти томительные ощущения, и, глядя в темнеющее в полумраке лицо, ласково прошептала «сладких снов». Ответом у меня почему-то стало глухое ворчание. Утром я почувствовала, как кто-то шуршит рядом. Не успела толком сообразить, что происходит, и вспомнить, где я вообще нахожусь, когда Адарус уже обернулся и присел рядом на корточки «Доброе утро!» — как можно тише, — сказал он. «Тут ходят неподалёку. Говори шепотом». Приподнявшись и сев на жёсткой лежанке, от которой отвыкла во время жизни в городе, я буркнула. «Да я пока и не собираюсь с тобой говорить. Я потёрла лицо, просыпаясь окончательно. Или расскажешь что-то новое». Даррес, сидя на корточках, неопределённо пожал плечами. Синяк под глазом, как ей думала, налился синевой и припух. Зато ссадина поджила. Приложить бы холодное, что-то вроде ключевой воды в жестяной фляге. Я вспомнила, как раньше ко мне вереницы тянулись разные тяжести раненые и колечные и все как один уповали на моё чутьё в травах. Однако Дарс не просил о помощи, а я ему не выпускница монастыря святых всепрощающих девиц, и навязывать заботу не стала. — Надо выяснить что-то за этот день, пока готовимся к грабежу, — сказал он приглушённо. Надеюсь, тебе доведётся переговорить с кем-то из местных. Может, кто-то видел или слышал про похищенных. Только между делом. Однако стоит поторопиться. «А ты?» — прошептала я в ответ. «Потолкую с этим Кирианом. Он вполне может что-то знать. Если не ошибаюсь, он рос один, привык не доверять миру и ждать худшего. Такими удобно управлять. Стоит заронить хоть каплю сомнений» и человек теряет опору и уверенность. — По-моему, он с младенчества, сирота, — подтвердила я, нахмурившись. — Но ты же не хочешь их всех тут рассорить? Так и до резни недалеко. — Пока нет. — рассеянно отозвался Даррес, погрузившись в свои мысли. — А Ройс? Может, пора спросить у него напрямую? Про бургомистра и его жену с дочерью. — Нет, рано. С ним сложнее. Сколько отслужил? «Значит, ты про это догадался». «Лет шесть или семь, кажется. Потом дезертировал, как и многие». «Скажи честно», — прошептала я громче, чем собиралась, «ты ведь не за жизни похищенных женщин переживаешь. Что на самом деле нужно королю?» «Королям всегда нужно одно», — цокнул Даррес. «Контроль и власть. Или хотя бы их иллюзия. И все они ужасно боятся допустить ошибку». «Снова одна болтовня». Прервала я его пустые слова и пообещала мрачно. «Всё равно выбью из тебя правду». «Попробуй». Я уставилась в его голубые глазищи с лёгким прищуром. Он сидел и смотрел на меня самую малость снизу вверх, но от этого его взгляд казался более открытым и честным. Словно ясное небо даже завораживало. «Всё это морок. ударыса наверняка ничуть не, не менее мрачной тайны, чем у меня». «Ну что, голубки?» — прогремел голос от входа, заставив вздрогнуть. «Докладывайте. И тебе доброе утро». Я взяла себя в руки и повернулась к кройсу Даррес поднялся и занял место рядом со мной, жестом пригласив главаря банды сесть на лавке напротив. Он пришёл один, и это показалось мне хорошим знаком. Расположить его одного к нам будет проще, чем спорить с его упертым напарником. Дарс откашлялся и выложил, наконец, весь свой план по предстоящему делу. Я не вмешивалась, слушала и изредка кивала. Ничего особенно сложного. Устроить засаду на воявленный разбойник предложил на той части дороги, что петляла через лес, и за час до рассвета, когда внимание стражников самое рассеянное. Но зато он назвал весьма точное время, количество этих самых стражников и все ценности, что, по его сведениям, будут в этом экипаже. Ройс кивнул и даже пожал ему руку. «Если не подведёшь, Эрвин, тебе зачтётся». «Рад слышать», — почти по-военному отозвался он. «Помни, мы делим по-честному и уходим», — напомнила эройсу на всякий случай. уверенно улыбнулся он. «А то, смотри, у нас тут по-своему уютно. Сыграем вам свадебку, как отстрелим всех ищеек, что сунутся следом». От его слов про свадебку с дознавателем меня аж потом прошибло. Уверена, Ройс, что-то охота мир поглядеть. Даррес на этих словах сжал мою ладонь, мол, поддерживает меня в этом желании. Я сжала в ответ, не так заметно, но до лёгкого хруста его пальцев. Даррес сохранил каменное лицо. Я тоже. «Подкрепитесь там чем-нибудь», — кивнул Ройс. «А уже завтра устроим праздничный обед. Сейчас запасы небогаты». «Спасибо за доверие», — проговорила я, поднимаясь, «и что приняли снова. Да поможет нам отец». Ройс отсалютовал и покинул шатёр. Даррес размял пальцы на той ладони, что я сжимала. «Давай за дело. Пойду пройдусь и найду с кем поговорить. А ты постарайся не разбить снова своё лицо о чей-нибудь кулак. У тебя ведь найдутся на такой случай чудодейственные травки». Даррес поднялся следом и отряхнулся от соломы, налипшей на плотную тёмную ткань его куртки. Борода держалась неплохо, но я мельком подумала, что надо будет заготовить новую клейкую смесь на всякий случай. «Слишком расточительно тратить их на твои постоянные ссадины, так что просто будь поскромнее, а?» «Чудесные слова от разбойницы», — кивнул Даррес. «Пока ты не появился в моей жизни, это, всё это...» Я резко обвела шатёр. «Было в прошлом. Так и останется. Только выполни свою часть уговора. Твой уговор почему-то имеет свойство дополняться по ходу событий. Обещаю, ты поможешь найти убийцы и похитителей, и я исчезну, — проговорил Даррес, даже слишком серьёзно, замерев передо мной. Он развёл перед своим лицом руками, будто исполнял какой-то трюк, и эффектно раскинул их в стороны. «Болван!» — хмыкнула я, откинула полог и вышла из шатра.